Элен Скор. «Колдовской огонь Марины». Пролог. Оглушительный паровозный гудок, идущего за спиной поезда, заставил меня подскочить и ошалело заозираться по сторонам. На соседней кровати с таким же ошалелым видом сидела рыжеволосая девушка, испуганно хлопая глазами. «Вот гротх болотный! Совсем забыл про этот гротхов будильник!» В небольшом кресле, вцепившись всеми когтями в мягкую обивку, Выгнув дугой спину с торчащей дыбом шерстью, витиеватор ругался огромный чёрный кот, сердито поблескивая изумрудными глазами. Мы с соседкой по комнате с громким стоном синхронно упали на мягкие подушки, так и манившие досмотреть последний сон. Продрав заспанные глаза, приходя в себя, вспомнила, что вчера меня приняли в столичную магическую академию наук. Я теперь студентка, вернее, адептка. «И это моя комната, в которой мне теперь придется прожить несколько лет, постигая азы магии». В полумрак комнаты с плотно закрытыми шторами узкой полоской вползал тонкий солнечный луч. Повернув голову, я глянула на копну рыжих кудряшек, рассыпавшихся по подушке соседней кровати. «Ничего себе, будильник!» — простонала Розальва, юная белая ведьмочка и моя соседка по комнате. «Зато ни один адепт не проспит начала занятий». «Чего разлеглись? Завтрак через полчаса? Сегодня вас познакомят с преподавателями и покажут академию. Нужно успеть получить форму, книги, расписание занятий, ведь уже завтра первый учебный день». Кот, потягиваясь, снова уютно разлегся на своем кресле, поглядывая на нас прищуренными глазами. «Ну, чего лежим? Кого ждем?» Мы с Розальвой вновь дружно сели и, глянув друг на друга, весело рассмеялись. «Чур, я первая в душ!» Роза первой вскочила с кровати. Я с улыбкой наблюдала за соседкой. «Да чего же энергичная особа!» Пухленькая, с аппетитными округлыми бедрами и грудью, эта веселая, неунывающая девушка всем своим видом излучала позитив. Огромная рыжая копна кудрей на голове, ярко-зеленые озорные глаза и маленький вздернутый носик на румяном личике очень подходили ее ветреной натуре. «Розальва — маг воздуха!» И не просто маг, а еще белая боевая ведьма. Правда, правда, это сам распределительный камень определил. Обвела взглядом комнату, в которой мне предстоит прожить несколько лет. Светло-зеленые стены, большое окно, прикрытое сейчас шторами цветом чуть темнее стен. Две удобные широкие кровати с покрывалами в тон шторам. К каждой кровати прилагается по небольшой тумбочке и высокому платиновому шкафу. На полу зеленый ковер, а из изысков... Уютное кресло, которое сразу же занял мой кот Матвей. Матвей — непростой кот, колдовской, из рода Баюнов. О таком помощнике каждая ведьма может только мечтать. А достался он мне, обычной девчонке, Маринке Соколовой. А теперь по поданке Марине, ведьме, которая еще три месяца назад знать ничего не знала ни о какой магии. Да и с магией у меня не все так просто. Я задумалась, прокручивая в памяти события последних нескольких дней.